«Ты прав, не просто так. Нынче за несколько бессонных часов я придумал легенду с капелькой правды. Кочевники нашли эту штуковину на речном ложе после паводка, хотели продать ее наблюдателям из Пентагона, но те на сделку не пошли, строго следуя политике изоляции. Однако они сфотографировали находку, а позднее выяснилось, что она имеет археологическую ценность». «Резонно», — без охоты признал Стинга, — Но откуда у нас эти снимки? Их нам сучили, когда выпихивали из-за ворота, намекнули на выгоду, амнистию, кучу фетх и тому подобное. Мы согласились без особого удовольствия, конечно. И то сказать, что мы теряем. «Правдоподобно, но рискованно», — сказал Флойд. «Что ж, попробовать можно». Вопреки нашим опасениям, Контакты с посетителями рынка прошли без проблем. Проблематичной оказалось чрезмерной общительности райцев. Разговорив горожанина, было очень трудно потом от него отделаться. Боже, как они любили стальных крыс. Спустя немного времени за мной тащился шлейф обожателей это вдобавок к целому взводу стражников. Все стремились помочь, и все ровным счетом ничего не слыхали о находке но в ходе опроса снова и снова упоминалось имя Сьон-Варпа. Стинга протолкался ко мне сквозь толпу, держа в руке фотографию с разлохмаченными краями. Пока ничего, но двое-трое посоветовали обратиться к Сьон-Варпу. Похоже, у торгашей он главный. «Я слышал примерно то же самое. Разыщи Флойда, он вроде бы приходит в себя. Я видел, как он пялился на лоток с кислым барракозьим молоком» тащи его сюда, пока он не совершил ошибку с далеко идущими последствиями. Найти Сьон Варпе не составило труда. Бесчисленные пальцы охотно указывали нам путь. Он был высок, дороден, с шевелюрой цвета стали. Когда он повернулся и увидел, кто назвал его имя, суровая физиономия расплылась в улыбке. «Нержавеющие пасюки, воплоти! Я счастлив в тройне! Мы просвистели два первых аккорда и совсем одной, после чего рот с Варпа растянулся еще шире, а окружающие захлопали в ладоши. «Красота!» — восхитился он. «Какой ритм!» «Ваше удовольствие, наше удовольствие!» — сказал я. «На рынке нам дали понять, что в этих краях ты первый купец». — Я — он, целиком к вашим услугам, Джим, Флойд и Стинга. — А мы — целиком к твоим. Если располагаешь временем, позволь, я покажу тебе один снимочек. Вручив фото, я выжил все, что мог из своего ораторского искусства. Он слушал в полуха, зато не сводил взгляда со снимка. Повертел его перед глазами на расстоянии вытянутой руки, дальнозорко прищурился и молвил. «Ну, конечно. Знакомая вещица». Фото вернулось ко мне. «Несколько рынков назад, точно вспомнить не берусь, один вонючий простак уступил ее моему приказчику. Мы скупаем все, что может заинтересовать ученых. Ежели честно, мне она вовсе не показалась интересной, но все-таки я отправил ее старику скоро «Прекрасно, значит, меньше хлопот». Я разорвал снимок и бросил клочки. Сегодня даем концерт. Желаешь контрамарочку? Устроим. Как я и рассчитывал, археологическая находка мгновенно оказалась забыта. Ах, если б так же быстро удалось вырваться из нежных объятий фанов. Лишь под предлогом репетиции мы в конце концов избавились от них. Мы что, больше ничего не ищем? Встревожился Флойд. — Хороший музыкант, жалко, что спиртное разъело ему мозги. — Мы уже знаем имя покупателя, — напомнил Стинга, — и теперь попробуем его найти. — Как? — спросил Флойд, явно страдая частичным параличом нервной системы. — Всеми доступными способами, — объяснил я. — Приобретая друзей, называя имена, в том числе Хеймскора, «Выясним, кто он и чем промышляет, а сейчас по дороге я отчитаюсь». Тремерн и Мадонетта внимательно выслушали доклад. Затем капитан отключился, а она осталась поболтать. Джим, не пора ли мне отлипнуть от стенки и побродить по здешней половине рая? Не думаю, что это рискованно. Мы тоже так не думаем, однако наверняка не знаем. И тебе не резон испытывать судьбу, пока предмет наших поисков здесь. Отдыхай в свое удовольствие» и ничего не предпринимая, пока мы не разузнаем побольше.